Даже обычная одежда стоила недешево, потому что процесс ее изготовления был очень сложным и трудоемким. Надо было спрясть нить, соткать и покрасить ткань. Одежду любой сложности шили тогда вручную. Швейные машинки были изобретены гораздо позже, в XIX веке. Но зато в XVI веке в Англии были изобретены машины для вязания чулок. Бедняки ходили в обносках. У обычных людей было, как правило, одно платье, у людей побогаче — два или три. Настоящие богачи могли иметь и 10, и двадцать разных комплектов одежды, и изо всех сил старались перещеголять друг друга. Цена наряда вельможи, украшенного драгоценными камнями, золотым позументом, вышивкой и кружевами, была просто фантастической. Однажды сэр Уолтер Рейли, поэт, историк и мореплаватель, Бросил в грязь свой роскошный плащ, чтобы дать пройти по нему королеве. Это то же самое, что в наше время врезаться в дерево на новеньком Феррари, в надежде произвести впечатление на Мадонну. Елизавета и ее время. Комментарии к русскому изданию. В истории каждой страны существует миф об идеальном правителе, олицетворяющем нацию. В России это царь Петр I, во Франции – император Наполеон, в Англии – королева Елизавета I. Королева Елизавета I английская – одна из двух главных героинь серии книг Грейс Кавендиш, персонаж исторический. Король Генрих VIII Тюдор, ее отец, известен тем, что у него было шесть жен. Первый раз он женился на Катарине Арагонской, дочери испанского короля – И ярой католички. Из шестерых королевских отпрысков выжила только одна девочка, Мария. Для Генриха это было катастрофой. Ему был необходим сын, наследник, ибо никто в те времена и представить себе не мог, что Англии способна править женщина. По этой причине Генрих решил развестись с Катариной и жениться на своей возлюбленной, Анне Болейн, красивой и умной женщине из знатного и богатого рода которая к тому моменту уже была беременна. Но для развода и нового брака королю было необходимо разрешение папы римского. Дело о расторжении брака было передано на рассмотрение в Рим в 1529 году. Однако только через четыре года папский двор вынес решение, и это был отказ. В ноябре 1529 года начал заседать английский парламент. Им были приняты законы, в результате которых английская церковь фактически отделилась от Рима. Генрих VIII разорвал все отношения с католической церковью. Он изменил заложенный в древности характер взаимоотношений церкви и государства, провозгласил себя главой англиканской протестантской церкви и объявил протестантизм государственной религией. Но многие знатные и богатые семейства Юга Англии, в том числе Шотландия, остались верны католицизму. Брак между Катариной Арагонской и Генрихом был признан недействительным, и она была сослана в один из отдаленных дворцов. После этого Генрих VIII официально женился на Анне Болейн, и у них родилась дочь Елизавета, которую воспитали в протестантской вере. Анна Болейн заставила Генриха официально объявить Елизавету законно рожденной и ради нее внести изменения в закон о перворождении, согласно которому отцу наследовал старший сын.